Глава 19. Ити приходил медленно так как ночная тропа будто нарушно совала нам под ноги камни и рытвины. Я размышляла об Эйноне, о коварстве Фейри, и мне было жарко от собственных мыслей. Дьявольщина! Стоит какому-то Сиду вмешаться в расследование и сразу начинать с полной чехарда. В прошлый раз было то же самое. Я выругалась в полголоса. Джоэл шел молча, иногда пытаясь утешить своего пса, который бурно радовался ночной прогулке». Наконец, впереди показались освещенные окна Уайтбора. К моему удивлению, в гостиной горел свет. Обычно миссис Дэвис не разжигала там камин по вечерам, так как после ужина мы сразу расходились по своим спальням. Переступив порог, я мгновенно почувствовала изменившееся настроение замка. После отъезда хозяина Уайтбор напоминал болото, затянутое серой ряской, а теперь ее словно разметал горячей тревогой и оживлением. У меня заколотилось сердце. Неужели лорд Робин вернулся? Как я была бы рада. В желтом проеме двери показался высокий стройный силуэт. Слишком высокий и стройный, чтобы принадлежать моему дяде. Узнав Кеннета, я онемела от удивления. Что он здесь делает? Ведь у него был озабоченный. «Я только что приехал из Босвена», — сказал он, поздоровавшись. «Привез с собой мистера Уэсли. Энни. Боюсь, он очень болен». Это известие заставило меня разом забыть и об Эйноне, и о свидетелях, и вообще об убийстве. Спотыкаясь, я бросилась вверх по лестнице. От волнения в глазах все плыло. Что значит очень болен? Он вообще жив? Лорд Робин согласился бы принять помощь от Кейнета -то Фонтероя, только стоя одной ногой в могиле. Или двумя. Хотя я прожила в Уайтборе больше двух месяцев, мне еще не приходилось бывать в дядиных комнатах. Пламя камина освещало тяжелую мебель из резной сосны. На светлой стене в Олькове черным штрихом выделялось узкое створчатое окно. На стеклянном столике рядом с кроватью стоял кувшин и лежали влажные полотенца. Миссис Дэвис и Элспет при моем появлении расступились, будто серые призраки. Возможденном человеке, лежащем на кровати с закрытыми глазами, трудно было узнать прежнего мистера Уэсли, резкого, исполненного нервной энергии с утонченно-язвительными манерами. В уголке за кроватью приткнулась ненужная трость. Почему-то ее вид меня особенно расстроил. Кто-то, подойдя сзади, погладил меня по плечу. «Не волнуйтесь так, мисс», – прожурчал за спиной успокаивающий голос экономки. «Кажется, ему уже легче. Ему давно следовало вернуться. Как только мы с мистером Фонтероем перенесли его в замок, лорд Робин задышал ровнее и даже на одну минуту пришел в себя». На секунду меня ослепила вспышка гнева от ее лицемерного сочувствия. Какие бы чувства не испытывала миссис Дэвис к моему дяде, она тоже была одной из подданных Мэйвилл, одной из тех, кто причинял ему боль. И сейчас их Селспит суетливая заботливость выглядела просто оскорбительно. Мне вдруг захотелось вытолкать обеих в шею, даже если сами они не виноваты случившимся. «Пошлите за доктором Медоузом», – выдавила я, проглотив ком в горле. «Я провожу лорда Кеннета и вернусь». Пошатываясь, я прошла по темному коридору, гулко отсчитывающему мои шаги, и спустилась в гостиную. На лестнице пришлось крепко держаться за перила, так как от усталости ступеньки убегали у меня из-под ног. Слишком много всего произошло в этот день. Стало немного легче, когда я увидела в комнате Фонтероя. Его присутствие успокаивало и придавало бодрости. Пока я была наверху, он подбросил в камин еще дров, чтобы я могла согреться после холодной улицы. И теперь ходил по комнате взад вперед В его порывистых движениях угадывалась тревога, хотя он старался не показывать виду. «Я хотел сразу отвезти его к врачу», — принялся рассказывать Фонтерой. Но мистер Уэсли разволновался и всю дорогу бормотал, что он должен как можно скорее вернуться. Мне показалось, что он бредит, но я не решился настаивать. «В конце концов, доктора можно пригласить и сюда. Надеюсь, я правильно поступил». «Не сомневайтесь», — успокоила я его, — Кажется, воздух в нашем замке настолько целебен, что излечивает некоторые хвори лучше доктора. Но за Медоузом мы все равно послали на всякий случай. Помолчав немного, я добавила, так как меня терзала совесть. Надо было мне все-таки поехать с ним, не представляя, что он мог сделать для Дуайта, когда сам так плохо себя чувствовал. Кеннет усмехнулся краешком рта. Вообще-то, мистер Уэсли много чего успел натворить. По правде говоря, только внезапный приступ болезни спас его от ареста. Когда я приехал, его как раз собирались арестовать за неуважение к суду. Я застонала, спрятав лицо в ладонях. Мне следовало это предвидеть. Разговаривать с судьями – дело непростое. К ним нужно найти подход. Если хочешь добиться снисхождения, придется покорно выслушать их разглагольствование об уважении к закону. Кивать и соглашаться, быть может, даже польстить при случае». Как оказалось, мой дядя не обладал запасом терпения, нужным для столь деликатного дела. Еще неизвестно, чем его участие обернулось для Дуайта. Хорошо, что Кеннет вовремя вмешался. «Спасибо вам», — сказал я искренне, и мне показалось, что он слегка смутился. «Но как так вышло, что вы тоже оказались в Бослине?» «Ради чего, интересно, он предпринял такую долгую и утомительную поездку?» «Просто хотел узнать, как движется дело», — пожал плечами лорд Фонтерой. Аргументы против Дуайта меня не впечатлили, по нему не скажешь, что он мог бы одолеть в драке мистера Хартмана, молодого и полного сил. Конечно, чтобы оглушить кого-то камнем, нужна не столько сила, сколько сноровка. В принципе, даже женщина справилась бы. Перехватив мой возмущенный взгляд, он поправился. «Извини, я не имел в виду тебя, хотя...» В его глазах мелькнула смешенко. «И если бы дознаватель видел тебя на Козиплейс, Плейс, когда ты шеверялась туфлями, ты была бы первой в списке подозреваемых». «Да уж, я прекрасно помнила тот день. Прием в доме социалистского посла и мой первый выход в свет. Я плала энтузиазмом, пытаясь восстановить свою репутацию и щейки. И была безумно зла на Кеннета, всячески мешавшего расследованию. Воспоминания невольно заставили меня улыбнуться. Спорим, что месье де Шарбон плясал от радости, избавившись от той статуэтки. вот говорил, что он терпеть ее не мог. Я всегда считал тебя прирожденным дипломатом», — кивнул Фонтерой самым серьезным видом. Одним метким броском ты хитрилась завоевать расположение сицилийского посла и приобрести надежного союзника, я имею в виду да. Я вздохнула. Как бы он не пожалел потом, что стал моим союзником, особенно в тот безумный вечер, когда ростовщик запер нас в комнате над трактиром. Если бы не ты... Но это была моя ошибка. Надо учесть на будущее, что тебе нельзя оставлять одну в разгар расследования». В своем стремлении найти преступника ты так летишь, что не замечаешь никаких опасностей. Готов поспорить, ты и сейчас не теряла времени даром. Мне пришлось приложить усилия, чтобы собрать ускользающие мысли и вспомнить, чем я занималась в последнее время. О, я просто расспрашивала всех о том дне, когда произошло убийство. Ходила и расспрашивала. Да, еще навестила пап в кавертхолле. Судя по лицу, Кен с трудом воздержался от комментариев. «Мы ходили туда с Джоэлом», – поспешно добавила я, так как не собиралась разыгрывать карту ревности. Из шишукуни светских леди в Вашингтауне я вынесла для себя урок, что мужчина иногда полезно держать в состоянии неуверенности. Однако с Кеннетом мне не хотелось сыграть в такие игры. «Если бы ты подождала один день, я могу проводить тебя туда вместо мальчика», – сказал он с оттенком досады в голосе. Смею надеяться, я все-таки более надежный провожатый. «Тебе они ничего бы не сказали», – Я отрицательно помотала головой и схватилась за стол, так как потолок от чего-то закачался вместе со мной. «Понимаешь, здесь очень недоверчиво относятся к чужакам. Если бы я пришла с тобой, все тут же захлопнулись бы, как устрицы, и заявили, что ничего не знают. Хотя дракон мог бы их впечатлить. Помнишь, как тогда в Крече? Боже, какое лицо было у Дениса! У меня вырвался глупый смешок. «Держу пари, он до сих пор икает от страха». Фонтерой, однако, не засмеялся. Он отошел к камину, и на его лицо легла тень, от чего я тут же умолкла, сообразив, какую бестактность только что сморозила. Дьявольщина! Нашла время вспоминать дракония. Как будто Кеннету и так от него мало досталось. Это все папина абад. И последняя кружка портвейна, выпитая на ход ноги, которую мне поцанул сердечный хозяин. «Ох, прости, пожалуйста!» С раскаянием начала я, вскочив и взяв его за руку. Но Кеннет уже справился с собой. Ничего страшного, ну что ты!» Никто из нас больше не решился произнести слово «дракон», будто это могло призвать чудовище сюда, под каменные своды старинной залы. Со времени нашей встречи в Кардинхэмском лесу мы впервые были так близко друг к другу. Фонтерой осторожно жал мои пальцы, и у меня закружилась голова от ощущения, что мы чувствуем и дышим в унисон. Я заметила, что между его бровей зарегла забоченная складка. — Просто у тебя был долгий день, и ты устала, — мягко сказал он, глядя мне в глаза. — Энни. «Скажи мне, скольких кенотов ты видишь перед собой?» «Я растерялась. Комната покачивалась вокруг нас, словно каюта из корабля, переживающего бурю». «Ну, одного, и у него очень суровый вид». Он тут же улыбнулся, опровергая мои слова. «Послушай, я знаю, что ты не боишься ни пьяниц, ни темноты у себя за спиной, но все-таки обещай, что больше не будешь выходить по ночам в сопровождении одного лишь мальчишки, учитывая, что где-то рядом бродит убийца». Это верх безрассудства. «Вообще-то я боюсь темноты», — пробормотала я, стараясь не слишком сильно опираться на его плечо. «Кажется, мои ноги превратились в кисель. Как жаль, что ты не можешь остаться на ночь. В глубине души я была в ужасе от того, что болтал мой язык. Но, черт возьми, почему люди всегда так трусят, когда нужно сказать что-то настоящее? Я прекрасно видела, что Кенту тоже хочется остаться». «Действительно не могу», — прошептал он. Однако я положительно настаиваю, что тоже хочу принять участие в расследовании. Предлагаю завтра составить план. Слечим показания свидетелей и посмотрим, что можно сделать. А сейчас давай-ка позовем миссис Дэвис. Я резко выпрямилась. О нет, только не ее. Я не вынесу неодобрения на ее постной физиономии. Лучше позови кого-нибудь из Элспит. Их тут много». Кеннет посмотрел на меня странным взглядом, но ничего не сказал. А я добралась наконец до своей комнаты, благодаря доброте Элспет и ее твердой руке, не позволившей мне заснуть на ходу. то не стал ложиться, осунула голову в таз с ледяной водой, потом причесалась, переодела платье и с тоской посмотрела на кровать. Больше всего хотелось упасть и уснуть, но сначала нужно было убедиться, что дядя не стал хуже. Я еще раз умылась, молясь, чтобы он не заметил моего состояния. «Хватит того, что я так опозорилась перед Кенатом, чего я только ему не наговорила». Ладно, перед лордом Фонтероем будем извиняться завтра. Напротив кровати полутемным омутом мерцало большое зеркало. Критически оглядев себя, я осталась довольна. Лицо бледное, как у утопленницы, но теперь, по моему виду, нельзя было сказать, что я провела вечер в деревенской пивнушке. Узнав об этом, мистер Уэсли наверняка бы приподнял бровь, как он умеет, и изрек очередную колкость, от которой я провалилась бы сквозь все этажи давинного погреба, где мне сейчас самое место». Когда я набралась решимости выйти из комнаты, вдруг расстался осторожный стук. За дверью стояла миссис Дэвис со свечой в руке. «Меня послал лорд Робин, мисс», — сказала она извиняющимся голосом. «Я сказал, что вы наверняка легли, что лучше разбудить Элспид и Нэнси, но он...» Она бормотала всю дорогу, едва поспевая за моими шагами. На полпути я решительно посоветовала пожилой даме отправляться к себе». «Вы все сделали как нужно, миссис Дэвис. Доброй ночи!» Я подождала, когда огонек ее свечи скроется за поворотом и двинулся дальше. Дверь в дядину спальню была приоткрыта, и Залькова доносилось ровное дыхание. Мистер Уэсли вероятно спал. Сейчас у меня было больше времени, чтобы осмотреться. Это была самая обычная комната с удобным столом для письма, рисунками на стенах, большинство из которых изображали необычные фантастические пейзажи. Вся обстановка говорила о том, что человек, живущий здесь, вполне довольствуется своим обществом. На столе лежала стопка книг, чьи потертые углы свидетельствовали о том, что их часто перечитывали. «Путешествие на летающий остров», «Мореплаватели Грейвилли», «О духе законов», «История кавалера де Гамбо». Их названия без лишних слов говорили, насколько Уэсли мечтал вырваться из Уайтбора, из паутинной, обволакивающей атмосферы Думанона. Я снова почувствовала ком в горле и мысленно прокляла Мэйвил с ее мстительностью, мелочностью и гибельной красотой. Анна. Оказалось, что дядя уже не спал и смотрел на меня. Хорошо, что это вы, а не миссис Дэвис. Признаться, ее бесшумные манеры и пристально не мигающий взгляд меня сегодня пугают. Его лицо, освещенное сбоку одной свечой, казалось странно помолодевшим, несмотря на складки, пролегшие возле губ. Потемневшие глаза горячечно блестели, Я поискал на столике микстуру от лихорадки, потом села в кресло рядом с кроватью. «Знаете, иногда мне казалось, что вы сами создали ее из осенней до мороси, добросовестности и вечерней скуки». Робин Уэсли улыбнулся. «Миссис Дэвис появилась у меня на пороге с одним чемоданчиком и такими безупречными рекомендательными письмами, что я сразу заподозрил подделку. Но у меня не было выхода». Предыдущая экономка сбежала с воплями, что наш замок населен призраками. А то, что было до нее, попросила расчет, когда шкаф в бельевой отказался выдавать ей скатерти. У нее, видите ли, была странная привычка перекладывать сложенное белье цветами красной вербены. Примечание. В некоторых краях красная вербена также считается средством защиты от фей. Вероятно, благодаря чистой яркой окраске. Придя ко мне за расчетом, бедная женщина дрожала от обиды и возмущения. По ее словам, она привыкла терпеть критику от хозяев, но не может вынести того же от хозяйской мебели. Я рассмеялась и смущенно умолкла, вспомнив, что нахожусь в постели больного. Впрочем, лорд Робин улыбался вместе со мной. «Значит, вы считали меня волшебником?» «Если честно, да», — призналась я. «Но согласитесь, вы сами усиленно помогали создать о себе такое впечатление». И это при том, что я почти двадцать лет пытаюсь отгородиться от волшебства. Вы же видели пылающую комнату. Не отнекивайтесь, я знаю, что вы там были. Видели там ключи. Они были нужны для того, чтобы не потерять себя на той стороне, где мне изредка приходилось бывать. Уэсли запнулся, но потом продолжал. Я мастерил их из проволоки и перьев, из детских воспоминаний, из локона одной леди, с которой когда-то был знаком. Из обломка шпаги некоего джентльмена, пытавшегося отправить меня на тот свет, я привязывал себя к нашему миру, как мог. Он закашлялся, и я протянул ему стакан воды. Сначала я делал их для себя и Эдварда, потом только для себя. Значит, он пытался вернуть моего отца, но потерпел неудачу. Я сделал особые ключи для вас из чистого хрусталя, так как я впервые вижу человека, в котором стремление к истине проявляется так ярко. От этого неожиданного проявления доброты со стороны мистера Уэсли я едва не расплакалась. «Ведь та сторона влечет вас», — заметил он, пристально глядя мне в лицо. Я с раскаянием кивнула. «Я просто хотела увидеть родителей. Мне так жаль, что из-за моей опрометчивости на вас легло это заклятие». Он пожал плечами, как будто это было что-то несущественное. «Не о чем жалеть. Можно сказать, что Мэйвел меня освободила. С вашей помощью». «Освободила? Я даже не знала, что на это ответить». «По-вашему, заключить человека в замок, значит, освободить его? Простите, но это какой-то слишком сложный продукт для меня». Я все силы бросил на то, чтобы избавить Уайтбар от власти фейри, а потом уехать. И почти добился этого. Кроме этой цели я больше ничего не видел. Лишь недавно осознал, что у меня появились и другие желания, кроме неограниченной свободы. Наверное, дядя заметил искреннее недоумение на моем лице, так как попробовал зайти с другой стороны». Невозможно искренне захотеть того, о чем ты понятия не имеешь. Я впервые понял, что такое привязанность, когда ваш лорд Кеннет, сломя голову, примчался в Уайтбор. Он как чувствовал, что с вами переключилась беда. Тогда я осознал, что испытываю те же чувства по отношению к Мэйвил. Она в опасности. Ей нужна помощь. «То есть вы за нее еще и переживаете?» У него точно начался бред. «А доктор Медоуз появится только завтра. Что же мне делать?» Однажды она сказала, «Мир между людьми для нас пища и питье, а злоба и ненависть – яд. Хотим мы того или нет, наш мир связан с той стороной, невидимыми нитями. Все зло, что творится здесь, отражается там и наоборот. Теперь понимаете, почему Майвел так рвется сюда? Только представьте, что ваша земля постепенно обращается в пепел, а корни этого зла лежат за границей, куда вы никак не можете дотянуться». Я открыла рот, чтобы возразить, но потом вспомнила рассказ Кеннета в Карденхэмском лесу и промолчала. Массовые убийства и жестокость, творившиеся на континенте, могли отравить наш мир на много лет вперед. И если щупальца этой отравы дотянулись до той страны, то беспокойство моего можно понять. Но все равно это не дает права ее подданным ломиться к нам через лабиринт и творить в нем не весь что». Застонав, я стиснула виски пальцами. Какая-то мысль, занозы, застряв в голове, не давала мне покоя. Что-то из услышанного в коверт-холле меня насторожило. Вспомнить бы еще что именно. «Уже поздно. Вам лучше пойти прилечь», — посоветовал Уэсли. «Не волнуйтесь. С этим арсеналом микстур, который оставила миссис Дэвис, я как-нибудь протяну до утра». Если он шутит, то это хороший признак. Он действительно выглядел гораздо бодрее, чем час назад. А вот я, если останусь в этом кресле еще ненадолго, непременно усну. Оглянувшись на пороге, я увидела, что дядя улыбается мне вслед. Никогда еще он не был так добр со мной. Впервые за последние несколько дней у меня было более-менее спокойно на душе. Добравшись, наконец, до постели, я сразу заснула, как в черную дыру провалилась. Без памяти, без сновидений... Пузырек со снадобьем, который дал мне доктор Медоуз, так и остался нетронутым стоять на комоде. Я про него просто забыла».